Какому-нибудь Богу, но не простирайте их ко мне. Мое несчастье, мое счастье глубоки, Ты дивный день, но все же я не Бог и не ад Божий. Мир — это скорбь до всех глубин. Глава 8 Скорбь Бога глубже, о дивный мир. Простри руки к скорби Бога, а не ко мне, что я, Опьяненная сладкозвучная лира,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 Скорбь говорит, «Разбейся, истекай кровью, сердце, двигайтесь ноги, крылья, летите вдаль, вверх, скорбь! Ну что ж, да будет! О, моё старое сердце!» Скорбь шепчет, «Сгинь!» Глава 10 О, высшие люди! Что теперь у вас на сердце? Прорицатель ли я, сновидец, опьяненный, толкователь снов, полночный колокол, капля росы,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 «Все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое. Хотели ли вы когда-либо дважды пережить мгновение? Говорили ли вы когда-нибудь, ты нравишься мне, счастье, миг, мгновенье? Так хотели вы, чтобы все вернулось? Все сызново, все вечно, все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое. О, так любили вы мир! Вы вечные, любите его вечно и во все времена». «И говорите также к скорби, сгинь, но вернись назад, а радость рвется в отчий дом». Глава 11 «Всякая радость хочет вечности всех вещей, хочет меду, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могил, хочет слез утешения на могилах, хочет золотой вечерней зари, чего только не хочет радость».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 О, счастье, о, скорбь, о, сердце, разбейся, высшие люди, научитесь же, радость хочет вечности, радость хочет вечности всех вещей, она рвется в свой кровный вековечный дом. Глава 12.